Это все помогает принять и понять нежить. Но, к сожалению, те из моих граждан, кто далек от всего этого, пока еще не в состоянии с ней смириться. Конечно, сейчас ситуация куда лучше, чем была в начале моего управления, но всему требуется время. Мамон может прислушаться к их жалобам и проблемам и помочь решить их многими способами. Если я вышлю его сейчас...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 Пока Нея думала об этом, Ремедиус хранила молчание. Нет, ей нечего было сказать. Истина заключалась в том, что Ремедиус Кастодио не могла давать какие-либо обещания такого рода. Что произойдет после того, как они победят Елдваофа? Конечно, им нужно будет избрать следующего святого короля. Однако вероятность того, что такой человек будет прислушиваться к словам паладина, просто ничтожна. Если король будет избран из южных дворян –